Глава 16. Многорукая семья. Джун въехал в город. Как и предсказал дядюшка Тен, прохожие застывали и смотрели во все глаза на это черное и непонятное чудо. Огромный, мускулистый и блестящий атласом черный конь и его продолжение, черный и блестящий широкоплечий человек, тоже казался огромным с длинными блестящими волосами, подвязанные желтой повязкой, и с двумя мечами за спиной. Как мифический воин из далеких веков. Да, он казался большим и мощным, но черты красивого лица выдавали в нем еще юношу. Кони-человек казались с кем-то черным, блестящим и единым. Сейчас все были в европейской одежде и модно стриженные. Как-никак новый век. Европейская мода. Только простой лют иногда прошмигнет в ханбоке. А он как будто прорвал холст большой старинной картины из позапрошлого века и приземлился исполинским кентавром на брусчатку главной улицы Кёнчжу. Отшельник дракон Чен еще два месяца назад отдал ханбок Джуне и попросил госпожу Мио по его размерам сшить черный атласный ханбок с такими же штанами. Это была его маленькая прихоть. Желание увидеть его дракона-кентавра. Когда Джун надел черный атласный ханбок, и они летели с драконом по равнине на фоне огромного красного закатного солнца, пустив по ветру свои волосы, гриву и длинный хвост, старик почувствовал, как у него навернулись слезы, и поспешил вытереть их рукавом. Джун спросил у юноши на вид его сверстника, как ему найти дом господина Ким А вон он, видишь? Он указал на гору на краю города, у подножия которой на подъеме стоял большой, огороженный высоким забором, белый, большой европейский дом с красной крышей. Этот? Да, езжай по направлению к нему, и любая улица выведет тебя к дому нашего префекта. Анджун поблагодарил его за услугу и направил дракона. Молодой человек провожал его взглядом, смешанными чувствами, восхищения, насмешки, зависти. Наконец-то он подъехал к высокому забору из металлических, кованных и заостренных пик. Не успел он ничего сказать, как слуга, кланяясь, поспешно распахнул ворота. Тут же хлопнули двери, и на террасу дома выскочила маленькая женщина и с криком «Джун!» бросилась к нему вниз по ступенькам. Она стремительно подбежала. Дракон отступил на шаг, а маленькая кукольная женщина бесстрашно бросилась к дракону и вцепилась в ногу Джуна. «Джун! Сынок! Джун!» Он впервые был в оцепенении и не знал, что делать. Он видел, как ее кукольно-фарфоровое лицо, смотрящее снизу вверх, с текущими по нему большими слезами, прижалось к его глинищу, а ее руки крепко сжимают их, как клещами. Джун с мгновенным усилием пришел в себя. «Мама! Мама! Дайте я сойду!» Он наклонился к дракону и снял вторую ногу, и сразу же почувствовал, как несколько рук вцепились с него и стаскивают его с дракона, который заржал с беспокойством. Повернул шею к ним, готовый рвать их зубами за Джуна, но чувствовал, что это не враги, а друзья. Их друзья. И они смеялись. «Братик!» Слышалось восторженное верещание девочки. «Брат!» Похожий на его голос. Он поспешно выдернул ногу из тремени, чуть не упал. Много рук его тискали и тащили к дому, к открытой двери, в проеме которой стоял рослый человек с раскрытыми объятиями и непонятными глазами, потому что это были сейчас уже две узкие черточки от широкой улыбки. Сильные руки порывисто притянули его к себе и крепко прижали к твердой мускулистой груди. «Джун! Сынок!» Его все обняли и сжимали. «Где чьи руки? Их много!» Его семья была многорукая. Трудно было разобраться. Одну руку не отпускала мама, которая он обнимал рослого отца. Другую руку не переставая трясла красивая девочка, не переставая пискляво верещать. «Братик! Братик!» А на спине повис его брат, немного пониже Джуна. Кое-как они успокоились, затащив его в просторный зал, где он стял мечи и повесил их на высокую спинку стула. Затем сел. А зачем тебе эти старые мечи? спросил с радостной улыбкой отец. Эти мечи мне сделал дракон Чен. Они тренировочные и лечебные, и я ими лечусь. Как это ты ими лечишься? спросил отец. Ну, когда я с ними тренируюсь, Чен говорил, что у меня идет гимнастика для всего тела, и мои легкие работают сильно и лечатся. Я и сам теперь это чувствую. А, а, -а, а у нас сейчас в армии французские сабли. Легкие, юркие и прочные, — сказал отец. Дом был в европейском стиле. Вся обстановка и мебель тоже были европейскими, да и одежда родных тоже. Джун резко отличался от них. С его длинными, льющимися, блестящими волосами и всем обликом он как будто пришел к ним из далекого прошлого. Но младшая, очень красивая сестренка не сводила с него восторженных глаз. С блуждающей, счастливой улыбкой Она только что, как и брат Джей, узнала, что у них есть старший брат, и он едет к ним. А заскочившие к ним шумные соседки, маминой подруги, с короговоркой восторженной громко сообщавшей их маме, что едет ее старший сын и красавец, каких еще не видели. Не успела мама объяснить им Джей и моих братья, как они увидели его у ворот, и мама, не закончив объяснять им на полуслове, бросилась к двери с криком «Джун!». Атина увидела в распахнутых воротах красивого черного всадника на огромном черном красивом коне. Они оба были сказочно красивыми, как черный воин. Неужели это ее брат? И она бросилась к двери, и, юркнув под папиной рукой, побежала к нему. Джон увидел, какая же у него красивая мама, только маленькая, как куколка. Поэтому и сестренка такая же маленькая красотка. Сколько ей? А отец, рослый и атлетический мужчина с военной выправкой. Он недавно совсем узнал от дракона Чен, что его отец Янбан и военный, что король назначил его префектом в Кэнджу. Отец был на целую голову выше мамы. Он ей, наверное, оказался горой. Рядом с ним мама казалась совсем маленькой куколкой. А Джей был как он, 15 лет. Ничего подрастет.